Глава 36. Дни Милли превратились в единое серое ничто. Сперва она даже не желала вставать с кровати и идти в столовую на занятия. Но Тина, похоже, убедила Брина приходить есть в разное с ними время, а у Мили элементарно не было сил с ней спорить. Домашние задания девушка выполняла спустя рукава и тоже больше по привычке, как заводная кукла. Даже Тина, сидя за книгами, Делала очевидные успехи в теории заклинаний. Да что там успехи? Она и половину предметов уже готовила за Милли. В один из дней она все же психанула. Ну все, подруга, я ждала столько, сколько могла. Но ты гробишь свое будущее. Колдовать-то за тебя я не смогу, это не конспект с формулами. Так что сегодня ты вместе со всеми девочками отправляешься к модистке заказываешь платье на новогодний маскарат. «Иттан завтра пройдет лабиринт, будет в хорошем настроении, и ты сходишь и его пригласишь на бал». «Ты что, Тина, нет?» – испуганно вскрикнула Милли. «Да, и если это не сделаешь ты, то к этому пойду я. Пусть посмотрит, до чего тебя довел». «Он-то при чем? Это все я. Меня Брин поцеловал». «Так», – жестко, но отрезвляюще сказала соседка по комнате. Я не выясняю, кто тут прав. Сегодня командистки. После лабиринта, Итану. Я все сказала. Лучше уж получить отказ и строить жизнь заново, чем выкручивать жилы вот этими всеми недомовками. Милли растерялась. Ей еще никогда не случалось видеть подругу такой категоричной. Комадистки это ладно. Набросок фасона платья уже больше месяца все равно пылится в альбоме, а встретить на этом выезде. Ни Брина, ни Итана ей не грозит. Но вот дальше? Пойти к нему самой? Уже только от этой мысли подгибались ноги, не давая ступить ни шагу. Тина ушла на занятия, оставив Милли одну в комнате. Дочь Сукончика все же приложила усилия, привела себя в порядок и достала блокнот. Лабиринт уже завтра. Как же быстро пролетело время. Хорошо, что за испытанием будут следить учителя. Она бы и вообще побоялась оставлять Брина с Этоном в одном помещении. Но как-то же они до сих пор тренировались. Причем, несмотря на объявленный школьному другу бойкот, Мили из-за него тревожилась ничуть не меньше. Брин долгие годы мечтал стать боевым магом. Он планомерно шел к этому изо дня в день. И вот так, почти у цели вылететь из академии, если у них с Этоном не получится командной работы, И тут Милли совершенно неожиданно для себя самой осознала. Брин продолжает идти к своей цели, шикерит тоже. И только она валяется тут, как старая кошка, спрятавшись за Тину от мира. Ох, как же подруга права! Но Милли больше не станет ждать. Даже до послезавтра или сколько там парни проторчат в лабиринте. Школьного друга девушка успела перехватить еще до перехода к модистке. Брин глядел на нее, как на привидение. И, кажется, боялся проронить хоть слово, чтобы оно не оказалось не в попад. Брин, привет! Начала Милли очень быстро, в надежде, что страх ее не парализует на середине монолога. Я все обдумала за эти дни, и если для тебя это вдруг важно, имей в виду, я на тебя не сержусь. Все совершают ошибки, и мы не исключение. Я хотела бы, чтобы мы восстановили дружбу, если это, конечно, возможно. Но только дружба без всяких. Не смеет целовать меня, прикасаться даже подходить ближе, чем на ярд. Я запомнил. Дословно процитировал Брин совершенно без тени улыбки. «И Я согласен. Только безумец умирает от голода, откажется от корки хлеба, даже если ее просто бросают. мили не понравилось сравнение, но она не стала развивать тему. Просто кивнула и убежала. Она и так уже отважилась на многое. Но вот итон Пока остальные студентки заказывали наряды, будущая целительница успела сбегать в лавку с дешевой бижутерией. Нет, она могла себе позволить и что-то поприличнее, но ей требовалось непременно деревянная вещица и всего на один раз. Миля оглядела полки и протянула монетку за тоненькую, аккуратно вырезанную снежинку на кожаном шнурке. Почему-то подумалось, что именно она Итану подойдет.